Глава вторая. Полноценную могилу я копать не стал. Довел глубину до пояса, подровнял края и выбрался из ямы. Начинало вечереть, хотелось пить, есть и спать. Именно в озвученной последовательности. Все же солнце днем припекало изрядно. Пусть и водрузил на бритую макушку соломенную шляпу, все равно упрел. Начинало вечереть, паладин из склепа не вернулся, и я решил, что уже и не вернется. Допил остатки воды из фляги, собрал пожитки закинул на одно плечо фламберг, а на другое лопату и, нисколько не напрягаясь, унёс их в сторожку. После устроил там формальный обыск, но обнаружил в одном из шкафов мешок с недогрызенными мышами-сухарями и только. Те оказались воистину каменной твёрдости. Пожалел даже, что не осталось воды хоть немного их размочить. Но голод не тётко. Сгрыз несколько штук. Потом задумался, как быть дальше. Крутил варианты так, и эдак. В итоге решил, что нет никакого смысла терять время попусту. Оделся и двинулся к склепу. А почему бы и нет? Все же здоровье более-менее восстановилось, а магической энергией так и вовсе до предела залит. Вот и устрою скелетам веселую жизнь, поквитаюсь за прошлую гибель. Ядовитая атмосфера из склепа никуда не делась, но маска чумного доктора не позволила отраве проникнуть в мои легкие. Освещая себе дорогу, сооруженным из подручных средств факелом, Я спустился в логово вампира и огляделся. Даже порылся в его гробу, но ничего нового, в том числе и следов присутствия паладина, не отыскал. Факел я закрепил в железном кольце на стене, потом активировал один из двух оставшихся в моем распоряжении свитков иллюминации, и вокруг немедленно растеклось пятно света. Тогда вытянул из перевязи фламберг, перехватил его обеими руками и подступил к коварной лестнице. Собравшись с решимостью, я начал спускаться а когда ступени сдвинулись превратив спуск в наклонную поверхность не растерялся и не запаниковал а побежал по ней вниз и сразу с ходу врезал мечом пометнувшимся навстречу скелетом костолом инерция движения богатырский замах и магическое усиление привели к тому что клинок рассек позвоночник первого из нижевых стражей подземелья и тот осыпался на пол кучей костей критический удар калечащий удар Утройный урон созданием из костей. Скелет. Мечник убит. Опыт. Плюс сто. Оставшиеся два костяных отродья взяли меня в клещи. И я отступил в угол, наложил на себя каменную кожу, а потом обрушил фламберг на стража подземелья с кулачковым щитом и кривой восточной саблей, не забыв добавить замаху силу костолома. Извилистое лезвие соскользнуло с черепа и врубилось в ключицу, снесло жертве половину здоровья, точнее даже прочности. но не прикончила. На миг я замешкался и получил по плечу булавой. Каменная кожа уберегла от перелома, и даже так меня перетряхнуло с ног до головы, аж зубы клацнули. Я уперся сапогом в таз недобитого скелета и отпихнул его, одновременно дернув на себя рукоять меча. Высвободил клинок, парировал им второй удар шипастого шара и едва не разжал пальцы, до того сильно отозвалось столкновение оружия в кистях. От следующего замаха я кое-как уклонился, шагнул в сторону и рубанул костяного воина по ноге, развалил тому колено, вновь накинулся недобиток саблей, толком размахнуться помешала теснота, ухватил фламберг левой рукой за рекасса и в развороте коротко ткнул слишком уж настырную нежить концом клинка. Та осыпалась кучей костей, а следующий удар обрушился на воина скелета с отрубленной ногой. И этот готов. Достали, уроды! Я перевел дух и разворошил ногой кучки костей, выудил из них несколько мелких серебряных монет, а трогать неказистое оружие просто не посчитал нужным. После этого бросил настороженный взгляд на арку, за которой начиналась анфилада терявшихся во тьме помещений, но так сразу уходить туда не стал и принялся внимательно изучать пол. И нашел. Паладин явно слишком увлекся схваткой со скелетами. По темным углам он не смотрел и потому не углядел оброненный мной здесь в прошлый раз перстень. Да и тот за это время уже успел покрыться пылью. Если бы специально не высматривал, то и сам не заметил бы. Вот она, моя прелесть. Рубиновый перстень пиявки. Восполняет владельцу 15% урона, нанесенного противнику кровотечением. В купе с кровавым потом самое то. Я нацепил печатку на палец, подышал на рубин, затем потер рукав. В драгоценном камне замелькали багряные искорки. После моим вниманием завладел саркофаг. Судя по следам, Август Лим миновал его, не обратив внимания. Но ну я, высокими моральными принципами служителя культа связан не был. Загнал в щель клинок скальпеля, надавил и сдвинул в сторону крышку. Внутри обнаружился прах и слевший мешочек с монетами и отличной сохранности кинжал. Забрал и то, и другое, и немедленно система обрадовала меня сообщением Получено достижение «кладбищенский вор». В случае гибели на территории кладбища теряется вся добыча за исключением денег, при этом остаются в неприкосновенности собственные вещи. Я только головой покачал. Некромант, член банды, грабитель банков, а теперь еще и кладбищенский вор, разоблачат, точно на виселицу потащат. Мысль эта не весь чего развеселила, и двинулся дальше я в отличнейшем расположении духа. Паладин проверить содержимое саркофагов не удосужился, и в следующем зале, гробница слева от прохода там развалилась и громоздилась кучей камней, а вот с правой стороны сохранилась наилучшим образом. К ней свернул. На этот раз верный скальпель подвергать излишним перегрузкам не стал. Воспользовался трофейным кинжалом. Лежавший в саркофаге скелет приподнял голову и клацнул зубами. и от неожиданности выругался и наотмашь ударил его рукой. И слевшие позвонки переломились, череп упал на каменное ложе. И сразу, будто мое неосторожное действие высвободило заточенный в костях дух, под потолком возник сгусток призрачного сияния. Я сиганул в сторону, но в своей попытке уйти от возможной магической атаки не преуспел. Свечение приняло форму черепа, а потом из его глазниц шибанули молнии. Плащ. Обладал неплохой сопротивляемостью к электрическим разрядам, но перетряхнуло меня так, словно заоголенный провод под напряжением ухватился. Мышцы свело судорогой, и сразу последовал новый удар. Упав на пол, я на миг оказался загорожен от инфернальной напасти саркофагом, а когда призрак выплыл из-за него, задействовал белое пламя. Сверкнуло, будто разом вспыхнуло. Полкило магниевого порошка. На какое-то время я просто ослеп. Случись такое в бою. Тут бы меня и порубили. Призрак убит. Опыт плюс 150. Штраф к восприятию 5. Потянулся обратный отсчет. Ладно, хоть еще штраф пропадал не одномоментно. Ослабевал с течением времени. Как только перестало сверкать в глазах, я обшадил саркофаг, разжился парой золотых браслетов, украшенных полированными самоцветами, и перешел в следующий зал. Тот оказался очень велик. Дальние его стены терялись во мраке, И не проявились даже через десяток шагов. А потом послышался металлический скрежет и лязг тяжелых доспехов. Я насторожился. Но прежде чем успел хоть что-то предпринять, в грудь угодили сразу две стрелы, и события предприняли совсем уж скверный оборот. Урон 17. Урон 18. Здоровье разом просело на треть. Но у меня было что противопоставить стрелкам. Заклинания десятого ранга уже не доставляли столь ярких негативных ощущений, как прежде, и я легко накинул на себя каменную кожу. Тело потеряло чувствительность. Да, стало чуть сложнее двигаться, словно влез в излишне плотный комбинезон. В остальном же ничего не изменилось. Но то для меня. А вот наконечники очередных стрел не сумели пронзить плоть. Отскочили в сторону, зазвенели на каменном полу. В запасе оставалось 18 секунд, и я не стал медлить. Ринулся прямиком во тьму, рассчитывая сблизиться с лучниками и разобрать их на косточке. Вместо этого опрометчивый бросок свел меня с источником странного скрежета. Скелет, закованного в доспехи тролля, возник буквально из ниоткуда. Стремительно сблизился и с размаху долбанул в грудь огромной двуручной секирой. Какая там каменная кожа! Здоровье в миг провалилось в красную зону. Урон 43. Меня снесло с ног, словно пушинку. Уж не знаю, так ли треснули ребра или когда врезался спиной в стену, да это и неважно Главное, что после падения на пол я несколько мгновений не мог протолкнуть воздух в легкие, а только-только сумел это сделать, из темноты выдвинулся мертвый гигант. Он замахнулся, и я спешно бросил под ноги заклинание могильного праха. Нас накрыло пылевое облако. Оно почти лишило зрения, но я знал заранее, чего ждать. Паники временная слепота не вызвала. Толкнув перед собой Фламберг, пополз по полу, выбрался за пределы собственных чар, ухватил рукоять меча, начал подниматься и вновь получил две стрелы. Защитное заклинание еще действовало, и даже так попадание в лицо отдалось звоном в голове. Я взревел и ринулся к притаившимся во тьме стрелкам. Первый скелет не успел даже поменять короткий лук на топорик, когда крутанувшийся в моих руках фламберг угодил ему в череп. Тот просто разлетелся на куски под напором костолома. Хлоп! И обезглавленный костяк валится на пол. И тут же из-за него выпрыгнул новый противник. Удар топором по ключице заставил перекоситься на один бок, но серьезного увечья не нанес. Левой рукой я ухватился за незаточенную часть клинка и отпихнул им от себя стража подземелья. Потом отступил на шаг назад и прикончил костяного гада одним выверенным ударом. А за спиной тяжелые шаркающие шаги, скрежет доспехов, хруст суставов. Скелет тролля выбрался из пыльного облака и жаждал расквитаться с обманувшим его смертным, и у гиганта были все шансы в этом преуспеть. Моя каменная кожа потрескалась и осыпалась на пол мелкими серыми чешуйками, а вновь наложить ее мешал временный откат. Из темноты выдвинулась гигантская фигура, и я попятился, укрылся за разоренным саркофагом. Нежить двинулась следом и в глаза бросилась, со сколь явственной натугой движется монстр. Интересно, паладин его прикончил или не совладал? Но нет, не особо интересно на самом деле. Я пригнулся, и чудовищный топор промелькнул над головой. Скрижетнул по расколотой крышке гробницы. Унесся дальше. Инерция замаха заставила монстра развернуться. И я со всего маху рубанул его по ноге, метя в зеленевший патиной наколенник. Попал точно в цель, но броню не пробил и вновь укрылся за саркофагом. Выждал время и атаковал уже с другой стороны. И на этот раз куда удачней. Бронзовый наколенник оказался проломлен, и мениск раскололся. Скелет оступился, а следом подломилась и вторая, не так уж сильно поврежденная предыдущим ударом нога. Вес на вьюченных на костяк тролля доспехов оказался слишком велик. Он с грохотом рухнул на пол. Попытался приподняться на руках, но я уже зашел сбоку и направил волнистое лезвие Фламберга в зазор между латным воротником и шлемом. Первый раз попал по затылку, и череп монстра лишь качнулся вперёд. Зато второй замах оказался более точен, и клинок разнёс позвонки. Готов. Скелет тролля-латника убит. Опыт плюс 250. Взять с поверженного монстра оказалось особо нечего. Тащить с собой громадный шлем, больше напоминавший кастрюлю со смотровой щелью, я не пожелал. Ладно, хоть ещё скелеты одарили пары топориков. Да оказался вполне приемлемого качества один из луков Прихватило его, благо весило оружие совсем немного Единственный уцелевший в подземном зале саркофаг Помимо праха скрывал в себе золотое колье с самоцветами И зловредного призрака Но на этот раз я, наученный горьким опытом с ходу приложил его сгусткам белого пламени Не забыв закрыть при этом глаза И совершенно напрасно Дух не исчез в ослепительном всполохе Мне пришлось обменяться с ним еще парой магических атак, прежде чем бестелесное создание занялось пламенем, взвилось к потолку и там развеялось. Иллюминация светила все немалых размеров подземелья, у арки в дальней стене блеснул алый отцвет. Здоровья оставалось совсем немного, но я наплевал на осторожность и двинулся в том направлении. Просто понял вдруг, что именно здесь должен был сгинуть паладин, И выпасть из игрока могла куда более ценная вещица, нежели все сгенерированное в автоматическом режиме содержимое саркофагов. Ну да, не только кладбищенский вор, но и мародер. Как низко я пал. Посмеиваясь этим своим мыслям, я поднял трофей и обнаружил, что стал обладателем зачарованного медальона, на крышке которого задорно помаргивали зеленый, синий и красный самоцветы, Помимо драгоценных камней, вещица содержала какие-то чары, но какие — распознать не удалось. То ли подвело невеликое восприятие, то ли не хватило интеллекта. И да, медальон не открылся. Я взвесил его в руке и вдруг уловил тихий шорох, словно скрежетнули когти по каменному полу. Оглянулся, вскинулся, а надо мной уже навис огромный костяной паук. Жвала метнулись вперед. И всё. На этом моё путешествие по кладбищенскому подземелью и закончилось. Вы убиты.